Глава 7. Упадок и крушение Мятеж Айн-Лушане, длившийся на протяжении восьми лет, стал поворотным пунктом в истории Китая. Судя по переписям населения, за это время погибло не менее 30 миллионов человек, что сравнимо с количеством жертв Первой мировой войны. Он также сопровождался общим кризисом, крахом общественных и государственных институтов. В культурном плане восстание оставило после себя и психологический отпечаток. Государство сохранилось, но теперь страна чувствовала себя иначе. Она превратилась в сражающееся и осаждаемое царство. На протяжении следующего столетия Танский Китай не раз становился жертвой наводнений, голода, новых мятежей. Власть центрального правительства делалась все эфемернее. А постепенная утрата провинций привела к тому, что полчища мародеров начали представлять угрозу даже для внутренних областей страны. Тем временем танская культура продолжала впитывать новые идеи, как ткань впитывает воду, и они окрашивали в свои цвета мир старых аристократических кланов, которым удалось пережить катастрофу. В необозримо древней истории Китая это был не первый и не последний подобный период но именно он оставил после себя особенно яркие воспоминания. Мы вступаем в эпоху «Поздний Тан», хотя она сама, конечно же, не рассматривала себя подобным образом. В гостях у семьи Ду Богатые аристократические семейства, жившие в живописных долинах к югу от столицы и на протяжении сотен лет выступавшие опорой социального порядка, постепенно восстановили свои усадьбы, разоренные войсками Ань-Лушаня. Они вновь высадили плодовые деревья, починили амбары, отремонтировали конюшни и дома и продолжили наслаждаться жизнью полной довольства и привилегий. К числу таковых принадлежало и семейство Ду, не связанное родственными узами со знаменитым поэтом. У них имелось великолепное поместье в Ченане, области к югу от чен Дом располагался в долине реки Фанчуань, чуть ниже длинного горного хребта, известного как Красный склон, который вытянулся к югу от столицы. По долине были разбросаны ухоженные сады и каменистые горки, искусственные гроты и ручьи, перемежаемые беседками и павильонами. Как позднее напишет один из младших представителей семейства, «Нашему дому и садам в Сяду много лет». Они расположены у самой реки, а вдоль дороги к светилищу рядами тянутся красные кустарники и зеленые ивы. Связь семейства Ду с этими местами прослеживается с эпохи Хань. Именно тогда здесь поселились их предки. Местность буквально пропиталась их историей, то и дело напоминая о прошлом. После обеда, послушав музыку или стихи, гость имел возможность насладиться семейной коллекцией живописи, рукописей, бронзы можно было также совершить прогулку к ветхому храму ханьской поры или же осмотреть древности, восходящие к эпохе Джоу. Китайская поэзия этого периода, если провести весьма условную параллель с западной литературой, по духу своему напоминает европейскую билетристику 1913 года с ее сельскими поместьями из романа «Алена Фурнье. Большой мольн», или вальяжными аристократическими семействами вроде Германтов из романа Пруста «В поисках утраченного времени». Между упомянутыми произведениями целый мир и целое тысячелетие, но их объединяет изысканная утонченность высокой культуры, а также ощущение жизни на переломе времен, когда одна эпоха закончилась, а другая еще не наступила. В своем поместье Ду проводили досуг, изучая политику, историю, литературу и поэзию. Представители семьи имели отношение ко всем перечисленным сферам. Особняк находился всего в нескольких километрах от города, до которого было легко добраться верхом или в принадлежащем семье конном экипаже, подобающим высокому статусу министра. Вот так в конце VIII века выглядело жилище известного государственного деятеля Танской эпохи по имени Ду Ю. По причинам, которые станут ясны чуть позже, мы будем называть его дедушка Ду. Родившийся в 735 году дедушка Ду был выдающимся управленцем из старинного рода. Три поколения его предков служили империи, занимая высокие чиновничьи посты. Он мог проследить свою родословную до эпохи Хань, а если верить некоторым свидетельствам, то ее корни уходили еще глубже, ко временам царств Цинь и Чу периода Джаньго. Подобные семьи составляли костяк имперской бюрократии. Дую успел послужить канцлером и трижды занимал должность первого министра. В ранней молодости он пережил ужасы мятежа Ань Лушаня, и этот тяжелый личный опыт подвиг его на то, чтобы посвятить 35 лет своей жизни работе над персональным литературным проектом под названием «Тундянь» — энциклопедия общественных институтов. Завершенная в 1801 году, уже после его отставки, энциклопедия представляет собой грандиозный обобщающий труд, в котором автор рассуждает о преемственности и нововведениях в истории и экономике Китая, его государственной организации, правовой и ритуальной сфере. Эта книга стала первой обстоятельной историей социальных установлений со времен Аристотеля и самым первым подобным исследованием в Китае. За пределами страны она долго оставалась практически неизвестной, полного ее перевода нет до сих пор, но ее сравнивали с введением в историю Ибн Хальдуна, написанным шестью столетиями позже. Мукаддима, или «Введение о превосходстве науки истории» — первая часть трехтомного труда китап аль ибар «Книги наставлений и воспитания», написанного арабским историком и философом Ибн Хальдуном в 1377 году. Согласно новому взгляду на историографию Танской эпохи, предложенному историком Ли Джидзи, в плане реализма Тундянь превосходит средневековые сочинения западных христианских и мусульманских авторов, тексты которых, как и само представление о прошлом, несут неизбежно отпечаток монотеизма и телеологии спасения души. Тематика и методология сочинения Ду-Ю еще раз показывают, до какой степени ошибочное, неполное и упрощенное представление о Китае может сложиться при взгляде извне. Бесспорно, конфуцианская классика сохраняет ключевое значение для понимания этой цивилизации – Но не стоит забывать, что с ней всегда соседствовали труды мыслителей-инакомыслящих, с некоторыми из которых мы встретимся в последующих главах. Несмотря на блистательность и инновационность во многих областях, китайская цивилизация сталкивалась с политическими проблемами, имевшими структурную природу и потому воспроизводившимися снова и снова. Подобно большинству общих обзоров китайской истории, дянь включает множество чрезмерно подробных, на наш западный взгляд, обобщений. Но нужно понимать, что важнейшей задачей создателя этой энциклопедии оставалась кодификация знаний. Их нужно было рассортировать и систематизировать, чтобы затем представить максимально полный свод сведений о прошлом, снабженный комментариями. Например, в труд был включен заказанный правительством текст 738 года, описывающий шесть основных государственных институтов империи Тан. Несмотря на то, что книга была напечатана на частные средства, она предназначалась лично для императора и должна была послужить своего рода сигналом к пробуждению. Эпоха делалась все тревожнее, уверенность в завтрашнем дне таяла, и правителю надо было двигаться в ногу со временем, приспосабливаясь к его веяниям. Работа пропитана оптимизмом, а также конфуцианской верой в нравственное совершенствование общества, обеспечиваемое по мнению автора, посредством формирующего воспитания и приверженностью системе, которую сегодня мы назвали бы совещательной автократией, деспотизму с китайской спецификой. С точки зрения ДУЮ, без институционализированной истории правильное функционирование государства абсолютно невозможно, поскольку качественные государственные институты, работающие под попечением квалифицированных чиновников, относятся к самой сердцевине конфуцианского учения. Таким образом, рассматриваемый труд был новаторским сразу в нескольких отношениях. Подчеркивая политическое и моральное значение ритуальной традиции, Автор со скепсисом оценивает попытки обосновать государственную власть космологически, предпочитая материальные и институциональные аргументы. Это был новый тип историографии, в центре которой оставалась неизменно присущая китайской культуре дихотомия вековечных принципов и сиюминутных реалий. Противостояние этих двух начал особенно обострилось в последние годы жизни Дую, когда с вершины красного склона – он с тревогой всматривался в стремительно темнеющий горизонт. Меняющиеся времена. Разбалансировка. В 801 году, представляя свою книгу императору, дедушка Ду еще мог испытывать оптимизм, но разломы в китайском обществе, о которых он писал, уже становились очевидными для всех. В конце 812 года Ду умер. После этого за короткий период на престоле сменилось несколько беспутных правителей, а в 827 году император Цзин Цзун пал жертвой группы заговорщиков из числа собственных евнухов. В роскошных особняках родовитых семейств нарастало ощущение того, что их мир неотвратимо катится вниз. Внук Дую оставит весьма красноречивый образ воображаемого дворца – хранилище высокой культуры и правильного ритуала. Дождевая вода стекает по сырым замшелым стенам, на столе кружатся осенние листья. Что же пошло не так? Каковы причины, по которым увядают великие эпохи? Историк Ибн Хальдун полагал, что ключевое значение в подобных случаях имело утрата общего этического чувства, связывающего правителя с аристократией, Роскошь и изобилие вкупе с необузданным потреблением фатально подрывают сознание групповой принадлежности. По мнению Гиббена, пагубную роль в подобных случаях играет христианская религия с ее потусторонней эсхатологией. Именно она постепенно разрушила старые добродетели Рима. В Китае тоже были люди, которые, подобно Ду и его современнику Хань Юю, считали, что это с нации подтачивается религией. С точки зрения ДУ, страна нуждалась в осознании культурной общности, обеспечиваемой институтами, которые управляются компетентными чиновниками. Но государство не могло подобрать подходящих людей. В то же самое время императорский двор тратил огромные суммы на покровительство, оказываемое не китайским институтам и культам, тем самым постепенно подкапывая государственные устои. Буддизм, столь восторженно воспринятый в первом столетии существования империи Тан и потребовавший больших вложений в виде земельных пожертвований, храмового строительства, художественного творчества, представлялся, по сути, чужеродным для Китая элементом. Его интеллектуальное и духовное влияние на китайскую культуру, по мнению Ду, в конечном итоге оказалось негативным. Эта религия была порождением западного варвара, а ее базовой идеей оставался нигилизм. Буддийское учение противоречило внутренней сути китайской цивилизации, мировосприятие которое в целом отличалось практичностью и оптимизмом, по крайней мере, пока государством управляли по справедливости. Такая оценка взаимоотношений буддизма и Китая противоречила той, что преобладала на протяжении предыдущих 700 лет. Ду и Ханьюй призывали Китай вернуться к своим корням и очиститься от чужеземного влияния. Подобную риторику и сегодня можно услышать от политиков, обеспокоенных стремительными переменами. Китайская традиция «вот подлинный путь к обновлению», говорили Ду, Ханьюй и их единомышленники. Конфуцианство и даосизм должны сформировать новый духовный стержень, в то время как буддизм Есть не иное, как внутренний враг, ответственный за множество бед. Так обосновывался отказ от экуменического мировоззрения, свойственного первым десятилетиям в истории Танн. Гонение В 840 году на престол взошел новый император Удзун. Проводимая им политика – очень напоминало то, что происходило в Англии XVI века при Генрихе VIII и его преемниках, покусившихся на несметные богатства католической церкви. В начале 840-х годов началась массовая кампания по закрытию храмов, которая была грубой, решительной и беспощадной. Преследование, которым государство подвергало буддистов с 842 по 846 год, реализовались на фоне нарастающих внутренних и внешних угроз. Частные армии, состоявшие из мародеров, угрожали внутренним районам страны. Пиратские эскадры грабили побережье, а на Дальнем Западе тюркские и уйгурские ханы и вожди опустошали приграничные провинции. Именно в такой обстановке Удзу начал великое гонение на буддистов. Недоброжелатели своенравного, непредсказуемого и жестокого императора поспешили сочинить множество нелепиц о допущенных им эксцессах, хотя не исключено, что владыка и в самом деле был психически нездоров. Записки одного из современников красочно передают атмосферу, в которой разворачивались репрессии. Их свидетелем стал японский паломник по имени Эннин, Буддийский монах, который в 838 году сопровождал японского посла ко двору Танского императора. Его дневник пронизан тревогой, которая нарастала по мере того, как деспотичный китайский правитель на глазах у японских гостей все глубже погружался в бездну иррациональных предрассудков и безумных идей. Прибыв в Китай, Энин прошел обучение в буддийском монастырском комплексе на горе Утайшань, расположенные среди поросших лесом холмов провинции шанси Сегодня там еще можно встретить кое-что из того, что видели паломники танской эпохи. От древнейших в Китае деревянных зданий до чудесных цветов редчайших видов, которые в период цветения покрывают всю гору от самого подножья и облегают склоны подобно парче, а источаемый ими аромат настолько силен, что им пропитались даже наши одежды. За три года путешествий по Китаю Эннин плавал по Великому китайскому каналу и пользовался дорожной и речной системой, восхищаясь сетью гостиницы постоялых дворов, а также расположенными вдоль дорог почтовыми станциями и многолюдными рынками. Постоянно занимаюсь улаживанием всевозможных практических вопросов и сталкиваясь с бюрократической волокитой при выдаче разрешений и дорожных документов, Он дает красочное описание пока еще действенного государственного аппарата империи. Но на Крайнем Западе уже происходили жестокие столкновения с войсками уйгуров, и Энин еще странствовал по китайской земле, когда события стали приобретать все более мрачный оттенок. Поначалу то одна, то другая еретическая секта превращалась в мишень государственных атак, а потом и вовсе начались настоящие погромы. На первых порах живших в крупных городах уйгуров обвинили в принадлежности к запрещенной секте манихеев. Их схватили и предали казни, устроив из нее отвратительную пародию на церемонию жертвоприношения. Чуть позднее, летом и осенью 842 года, направляясь в Чаньань, Эннин заметил, что буддийских монахов перестали допускать к отправлению регулярных государственных ритуалов. 14 ноября он записал в своем дневнике, что вышел императорский указ, согласно которому все монахи и монахини в империи должны быть принудительно возвращены к светской жизни. Монастырские деньги, поместья и запасы зерна надлежало передать государству. Ворота монастырей в столице опечатали, а их имущество описали. К началу февраля следующего года, согласно записям Энина, около двух с половиной тысяч монахов и монахинь вернулись в мирской порядок. Хранившиеся в монастырях драгоценности были конфискованы и переплавлены, а книги сожжены. Однако встречались и исключения. К тому времени буддизм настолько глубоко проник в народную культуру, что зачастую люди просто игнорировали повеления императора. Осенью 845 года Энин услышал, что некоторые отказывались присутствовать на официальных даосских церемониях. Они похитили ценности, пожертвованные Будде, и теперь используют их для поклонения демонам. Кто захочет идти смотреть на такое зрелище? Учащиеся столичного университета отказались подчиняться новым законам. В некоторых провинциях чувства людей проявлялись с такой силой, что местные управленцы не осмеливались проводить в жизнь императорский указ и продолжили принимать буддийских паломников. В Хубе и шанси к северу от реки, сообщает в дневнике Эннин, не разрушен ни один монастырь, все идет как раньше. Одно распоряжение следовало за другим, но угрозы не возымели действия. Люди просто говорят... Если Сын Неба хочет разрушить монастыри, пусть сам приходит и занимается этим. Мы не сможем заставить себя сделать что-то подобное». Между тем, общая ситуация продолжала ухудшаться. В мае 846 года уйгуры из Центральной Азии стали угрожать границам вдоль Шелкового пути, и правительство издало еще один указ, предписывающий истребить всех манихейских священников. Большой кругообразный алтарь неба в Чан-Ане, восходящий ко временам империи Суй, был отстроен заново. Китаю предстояло возвращение к корням. В июне даосские жрецы присутствовали на грандиозных празднованиях в честь дня рождения императора. Мегаломания новых строительных проектов подкреплялась массовыми убийствами. Китай постепенно погружался в эру мрака ду в родных краях. По иронии судьбы, родной внук ду того самого деятеля, который выступал против буддизма как чуждого Китая учения, стал одним из выдающихся общественных деятелей второй половины существования империи Тан, сполна испытавшим на себе воздействие всех описанных ранее процессов. Будучи историком и чиновником, Ду мог похвастаться пятью поколениями предков, которые занимали высокие министерские должности или прославились в качестве литераторов и политиков. В наши дни он известен прежде всего как один из великих поэтов танской эпохи, хотя кроме стихов из-под его пера вышли и трактаты об управлении государством, а также весьма авторитетный учебник по ведению войны. В его поэзии с потрясающей прямотой отражена тема религиозных преследований, отличавших ту эпоху. Еще в молодые годы, часто меняя места службы и постепенно расставаясь с иллюзиями, Ду стал очевидцем гонений на буддистов. В стихотворении «Бяньхэ покрывается льдом» он говорит о хрупкости человеческой цивилизации, используя образ воды, что бежит подо льдом и ночью и днем течет на восток, хоть мы и не видим ее. Эта метафора будет вновь и вновь повторяться в позднейшей китайской литературе. А наша жизнь, наплыв, что сон, и радостью живем, но много ли мы? Авторы IX века тоже будут постоянно возвращаться к этой теме. Перед самым началом гонений на буддистов, Ду Му, недовольный своей карьерой и жаждущий повышения по службе, получил назначение на должность в Хуанчжоу в округе Цянь на северном берегу Янзы, там, где река делает крутой разворот на юг. «Это был небольшой и бедный округ, место, где я смог выспаться», как писал он с усмешкой, отмечая собственное пристрастие к разного рода увеселительным заведениям. Условия размещения были крайне примитивными. По его словам, даже дом губернатора здесь таков, что жить в нем сможет только в конец отчаявшийся человек. Тем не менее, место вызвало у Думу глубокие исторические ассоциации, ведь считалось, что именно здесь состоялась Великая битва у Красной скалы. Это событие произошло в 208 году, в эпоху троецарствия, когда пала империя Хань. Именно оно стало прологом к последующему распаду Китая. Мы об этом уже говорили. На досуге Ду совершал конные прогулки, во время которых предавался размышлениям о славном прошлом. Найденный в песке обломок копья пробудил в его душе ту невероятную восприимчивость к былому, которая столь характерна для поэтов танской эпохи. Горько мне от того, что у красные скалы, где сражались герои, ныне лишь одинокий старик, завернувшись в свой плащ, «Удит рыбу». В начале осени 844 года император Удзун издал последний из своих репрессивных указов. Отныне все буддийские храмы в империи, за редкими исключениями, закрывались навсегда. А тысячи монахов и монахинь принуждались оставить служение, отрастить волосы и одеться в мирское. Полностью запрещались суеверные подношения реликвиям и ложная мистика западного варвара, которыми дурачат народ. В одной только столице были закрыты и разграблены 300 пагод и святилищ Будды. Занимая чиновничий пост, Думу был обязан одобрять государственную политику и способствовать ее реализации. Но как поэт он испытывал глубокое потрясение от грабежей, разрухи, хаоса. Он написал стихотворение о заброшенном храме в Чиджоу. «По-прежнему чудится мне тихий звон колокольный и о старом буддийском монахе, у которого отобрали рясу и колокол». Переехав в другой бедный округ, му в провинции Джедзян, поэт, рассматривая древнее льняное полотнище с ликом Будды, висящее над столом в монастырской трапезной, воскрешает в памяти перезвон, некогда созывавший братью на молитву. «Когда-то ты был послушником на горе Цзиньшань. Путь Будды, как известно, может занять тысячу лет. Но не отталкивай меня только из-за того, что на моей одежде пыль большого города. Когда-то и я вдохновлялся высокими идеалами». Тем временем внутренние мятежи и столкновения на границах учащались. Осенью 843 года империя развернула боевые действия против армии повстанцев и для финансирования новой кампании были введены дополнительные налоги. Японский паломник Эннин, застрявший в Китае, не успевал следить за противоречивыми распоряжениями властей и постоянно меняющимися требованиями, касавшимися иностранцев. Он видел, как на Запад отправляются все новые обозы с зерном, и слышал о гигантских военных расходах. Люди говорили, будто на оплату императорских войск ежедневно тратится 200 миллионов монет. Разграбление храмов и монастырей, а также реквизиции их имущества и земель представлялись властям выходом из тяжелой финансовой ситуации. Охваченное паранойей правительство знало о своей непопулярности, любого могли заподозрить в измене. Один дезертировавший офицер приютил у себя 300 бывших монахов. Власти, на их, казнили каждого». Ходили слухи, что на Западе идут массовые убийства гражданского населения, включая даже безобидных крестьян, а в рядах императорских армий практикуется каннибализм. В 844 году 3000 недовольных солдат, непрерывно воевавших на протяжении трех лет, обратились к начальству с просьбой об отдыхе. Их разоружили, а затем обезглавили на восточном рынке Чананя. Песок на рыночной площади пропитался кровью. При императоре Уцзуни страна оказалась в тисках тирании не в первый и не в последний раз в своей истории. Встреча на дороге Эннин и его спутники были вынуждены оставить столицу и покинуть пределы Китая. Летом 845 года В самый жаркий сезон, когда комары и слепни застили небо подобно грозовым тучам, они отправились по главной дороге на восток. Повсюду в глаза бросались следы насилия, обрушившегося на буддистов. Разграбленные храмы, опустошенные здания, изгнанные монахи и монахини, прятавшие свои обритые головы под тряпками. На каждой стоянке местные чиновники говорили путникам одно и то же, Началась ликвидация монастырей. Им вторили и посетители придорожных таверн, в один голос твердившие «Монастыри нужно уничтожить». Энин и его спутники, официально лишенные саны и объявленные изгнанниками, двигались к побережью, чтобы найти корабль, который доставил бы их на родину. Но накануне отъезда Энин случайно встретил одного чиновника, который когда-то помогал ему. Мы пили чай в придорожной лавке и долго разговаривали. «Прощаясь, он сказал мне, буддизма в этой стране больше нет, но буддийское учение продолжит свой путь на восток. Так повелось с древности. Надеюсь, вы доберетесь до дома и утвердите буддизм в своей стране. Мне, вашему ученику, очень повезло. Мы встречались не один раз. Но сегодня мы расстанемся и вряд ли увидимся вновь в этой жизни». Очень надеюсь, что, достигнув состояния Будды, вы не забудете вашего преданного последователя. Ускользающее царство К 847 году, когда Инины и его спутники, наконец, добрались до Японии, восстание в Северном Китае удалось подавить. Сам император умер годом ранее, подорвав здоровье употреблением эликсиров которые, по мнению даосских алхимиков, должны были продлить ему жизнь. Из китайских обителей изгнали более четверти миллиона монахов и монахинь. По всей стране разрушили около пяти тысяч храмов и бесчетное количество мелких святилищ. Уничтожение культурных памятников достигло гигантского размаха. Погибли тысячи изделий из бронзы, множество живописных и литературных произведений. В буддийских храмах современного Китая Сохранились лишь единичные статуи и рисунки, выполненные до начала описываемых здесь религиозных преследований. Таковы были масштабы вандализма. Но буддизм в Китае все же выживет и даже вновь расцветет при империи Сун. Позже мы убедимся в этом. А вот зероастризму и манихейству повезло гораздо меньше. Эти вероисповедания были уничтожены практически полностью. Такая же участь постигла и несторианское христианство – Развернутые уцзуном гонения стали для христиан почти смертельным ударом, хотя во времена монголов несторианство все-таки переживет короткое возрождение. К этому времени Думу окончательно разочаровался в политике. Он прожил достаточно, чтобы понимать, что его чиновничья карьера не удалась, но недостаточно для того, чтобы отнестись к этому спокойно. За прошедшие годы он не раз подавал в отставку и просил о переводе на другое место службы. Осенью 848 года он вернулся в столицу, получив должность заместителя начальника бюро почетных званий. Кроме того, в знак признания его заслуг Думу вновь включили в число официальных историков. В области истории, по крайней мере, он мог чувствовать себя как рыба в воде. Тем более, что в китайской культуре поэты традиционно были историками. На этом отрезке своей жизни Ду-му, разочарованный и рано посидевший, несмотря на свои сорок с небольшим лет, наконец вернулся домой. Он поселился в поместье дедушки Ду на красном склоне к югу от Чан-Аня, где мог вновь гулять по саду, вспоминая времена счастливого детства, когда жизнь вокруг казалась воплощением гармонии, поскольку в ней царили природная красота и социальный порядок. В хорошие времена, как говорил дедушка Ду, можно было выйти из дома и изменить мир. Теперь же, когда настали плохие времена, его внук вернулся в символические ландшафты своего детства. Последние стихи, которые он написал здесь, отличает полнейшая самоизоляция. Поэт отгородился от внешнего мира, подобно улитке в раковине. Думу Му умер на исходе 852 года и был похоронен на территории поместья недалеко от деревни клана Ду. В 1960-х годах его погребальный курган сравняли с землей, а почву вывезли. Сегодня о нем напоминает лишь едва заметное углубление посреди капустного поля, зажатого между ветшающими кирпичными стенами амбаров и сараев. Разбитую во времена Маоэпитафию недавно заменили новым мемориальным камнем. Вероятно, не без влияния современных исследователей, местные жители по-прежнему хранят память о Думу, хотя его и не принято причислять к величайшим поэтам Танской эпохи. Его стихи, посвященные Дню поминовения предков, «Праздник Цинмин настал, льет непрерывно дождь, пользуются особой любовью». После смерти Думу Его племенник напечатал сборник его стихотворений, пронизанных ощущением быстротечности, гибели и утраты. Они ярко передают надлом некогда совершенного мира Тан. В большей степени, чем любой другой из авторов Танской эпохи, Ду Му поэтам потерянной идиллии и несбывшегося совершенства. Утрата той или иной цивилизации чувства групповой солидарности – часто представляется чем-то немыслимым до тех пор, пока результаты этого процесса не станут очевидными для всех. Историку, копающемуся в административных документах, летописях и аналах, трудно прикоснуться к живому опыту реальных людей. Но зато поэт способен это сделать. Подобно Мильтону и его друзьям в эпоху, последовавшую за кровопролитиями и потрясениями XVII века, Думу в своей поэзии тоже запечатлел... Опыт исторического поражения. Эншпиль. Восстание хуанчао Для семей, подобных клану Ду, время Эншпиля подошло в 870-80-х годах. Последние десятилетие империи Тан сопровождались серией тяжелых ударов. Огромное богатство, полученные в результате разорения буддийских святынь, предоставили императорской семье и аристократии средства для оплаты войск и помогли удержать власть в краткосрочной перспективе, но с их помощью невозможно было решить проблему усугубляющегося экономического кризиса. В 860 году на границах вспыхнули новые солдатские мятежи, а внутри страны непосильный налоговый гнет и трудовые повинности спровоцировали крестьянское восстание. Одна из повстанческих групп, назвавшая себя «Армией справедливости», объединила в своих рядах более 200 тысяч крестьян, бродяг, нищих и пиратов. К тому моменту империя была слишком растянута географически, и в приграничных провинциях начались войны за отделение За ними последовали засухи, наводнения и голодовки. В 870-х и 880-х годах повсеместно распространилась вера в то, что небеса недовольны, и что правящая в империи Тан династия Ли утратила свой небесный мандат на высшую власть. Последней каплей стало мощное антиправительственное выступление Хуан Чао. Финальный спазм немыслимого насилия во многих отношениях сравнимый с восстанием тайпинов, начавшимся спустя тысячелетия – и ставшим самой кровавой войной XIX века. В 870-х годах одновременно сложились несколько крупных разбойничьих армий, причинами появления которых стали череда неурожайных лет подряд и стойкое нежелание правительства снизить налоги. Раньше в подобных случаях танские власти находили силы справиться с голодом, распределяя зерно из государственных зернохранилищ, где сосредотачивались излишки продовольствия а также вводя жесткое регулирование цен. Но на этот раз они потерпели неудачу. Хуан начал свое восстание в 874 году в Хэнани, в провинции, которая с древнейших времен и вплоть до XX века оставалась колыбелью множества крестьянских бунтов. Харизматичный и не чуждый по зерству, умеющий обращаться с мечом и арбалетом, Хуан Чао в придачу неплохо владел пером, Он был родом с побережных областей провинции Шаньдун, где его семейство на протяжении нескольких поколений промышляло незаконной торговлей солью и пиратством. По сути, это был разветвленный и могущественный клан контрабандистов. Будучи одним из восьми братьев, Хуан Чао несколько раз пытался сдать государственные экзамены и неизменно проваливался. Это еще одна удивительная параллель с судьбой Хун Сю Цюаня, вождя тайпинского восстания XIX века, обратившего в конце концов свою ярость против того самого правящего класса, частью которого он когда-то надеялся стать. Вначале главным мотивом, толкавшим Хуана к действию, был голод. Оглядываясь назад, следующее поколение китайцев вспоминало те дни как время отчаянной нехватки продовольствия, когда миллионы отощавших людей становились разбойниками, банды которых сливались в настоящие армии повсюду, от южных субтропиков до восточного побережья и центральных равнин Хэнани. Повстанцы хуанчао были хорошо организованы и уверены в своей правоте. В новом грамотном мире эпохи Тан они распространяли воззвания, напечатанные на ксилографе, в которых выступали против коррумпированных и жадных чиновников, чрезмерных налогов и несправедливых приговоров. Мишенью их гнева становились достойные, выдающиеся, талантливые люди, которые разъехались по своим поместьям вместо того, чтобы открыто возмутиться бедственным положением дел. В течение нескольких следующих лет Хуан вел ожесточенные бои на обширных пространствах от центральной равнины до Джудзян, жемчужной реки. Это был настоящий танский Спартак, бросивший свои силы против отрядов местной знати и императорских армий. Иногда он терпел поражение, но за семь лет бесконечных сражений этого вожака ни разу не удалось загнать в угол, а его бойцы сохранили преданность предводителю. Зимой 879 года, приняв титул «Великого полководца штурмующего неба», он со своими войсками атаковал кантон, Богатейший порт Танского Китая, склады и амбары которого ломились от товаров, привезенных купцами с Суматры из Индии и государств Персидского залива. После продолжительной осады сопротивление защитников города было сломлено, а наказанием за их упорство стала ужасающая резня, жертвами которой, по сведениям арабских летописцев, пали 120 тысяч человек. Несмотря на то, что с особой жестокостью повстанцы истребляли живших в городе иноземцев – арабов, персов, евреев – в первую очередь это была классовая война. Крестьянские армии все яростнее вымещали свой гнев на представителях образованных сословий и старых землевладельческих семьях, богатые поместья и обширные угодья которых, как у клана Ду, вплотную примыкали к процветающим городам. Это делало их легкой добычей и поэтому множество их обитателей было вынуждено бежать. Как правило, в бедные и глухие области, подобные, например, Хольчжоу, рядом со священной горой Хуаншань. Если верить сохранившимся печатным родословным старых купеческих семейств, чьи потомки по-прежнему живут в этих отдаленных местах, их переселение состоялось во время восстания хуанчао или сразу после него. Летом 880 года Чудовищная лавина смерти и разрушения вновь пересекла Янзы и двинулась на север. Молодежь из опустошенных районов насильно загонялась в ряды восставших. Теперь их силы насчитывали 150 тысяч бойцов. А если верить некоторым слухам, то всего под началом Хуана собралось более полумиллиона человек. Повстанцы встали лагерем на равнине в нижнем течении хуанхе и открыто провозгласили своей целью – смещение правящей в Тан династии Ли. Они собирались пленить юного императора Си Цзуна и заставить его вместе с семьей заплатить за свои преступления. Пробиваясь на запад, повстанцы взяли восточную столицу лоян и прорвали оборонительные порядки танских войск на старой линии укреплений у перевала Тунгуань, после чего оказались в непосредственной близости от Чананя. 8 января 881 года император Си Цзун покинул столицу и бежал через горные перевалы в Чэнду. Отступая, деморализованные правительственные войска разграбили и подожгли западный рынок. Бойцы повстанческой армии вступили в город, выкрикивая имя великого правителя Хуана, чья власть, по их словам, принесет процветание, в отличие от семейства Ли императорского клана, которому безразличны жизни подданных. Самый старший по званию Танский военачальник приветствовал Хуан Чао церемониально присягнув ему у городских ворот. Воставшие распространили печатные воззвания, объявлявшие о любви Хуан Чао к народу и призывавшие граждан сохранять спокойствие и вести нормальную жизнь. В прокламациях обещалось, что лавки и имущество горожан останутся неприкосновенными. Но изобилие столичных рынков и богатство особняков вскружили головы бойцам разношерстной крестьянской армии и грабежи с самого начала стали в покоренном городе обычным делом. Сам Хуан обосновался в Большом доме танцкого министра, но уже через несколько дней переехал в один из дворцов в императорском квартале. Затем он приказал казнить всех захваченных в плен членов императорского клана и провозгласил себя императором государства Великое Ци, демонстрируя тем самым факт передачи небесного мандата. Последующие события стали одной из самых мрачных страниц китайской истории. Полчища восставших было очень трудно обеспечивать продовольствием, поскольку гражданский порядок на сельских территориях полностью рухнул. И в 883 году Оказавшись перед лицом голодной смерти, победители вполне сознательно обратились к каннибализму. Пока голод охватывал все новые области, солдаты Хуанчао, по сведениям позднейших авторов, ежедневно убивали и съедали более тысячи человек. Приувеличение ли это? Не жуткая ли это басня, нарочито призванная изобразить повстанцев чудовищами? Да, в китайской истории можно обнаружить следы этой давней и мрачной традиции, но вообще-то от людоедства не гарантировано никакое общество, особенно во времена массового голода. В Китае Танской эпохи случаи каннибализма в качестве жестокой мести или наказания отмечались и ранее, хотя такого, конечно, прежде не было. Рассказывали, что после того, как у повстанцев закончилось продовольствие, они стали убивать пленных, разделывать их, варить и есть. Иногда части тел засаливались или мариновались впрок. Кое-где по слухам, писал современник, человечина имелось больше, чем собачьего мяса. К людоедству относились как к противоестественному обычаю разбойников. Вот так цивилизация, достигнув небывалых высот, потеряла путь и погрузилась в пучину зверства и ужаса. Между тем танский двор нашел убежище в Сычуане, и уже в следующем году правительственные армии предприняли ряд контратак. Жители Чананья восстали против мятежников, и танские войска на короткое время вернули себе столицу. Но вскоре Хуан нанес ответный удар, вновь овладел городом и устроил резню гражданского населения. На этот раз столица была полностью разграблена и сильно разрушена. При ненависти к богатым повстанцы безжалостно истребляли состоятельных жителей и чиновников. Это был конец старой земельной аристократии, поместья которой располагались в окрестностях Чананя и Лояна. Вероятно, именно тогда особняк семейства Ду был разорен, а на Красном Склоне перестал существовать. Поэт Вэй Джуан, находившийся в столице во время оккупации ее войсками Хуана, Так описывал происходящее. То в одном, то в другом доме лилась кровь. У моего соседа была юная дочь, прелестная, как богиня. Ее глаза лучились, как будто бы в них отражалась сама весна, но ее убили в собственном жилище. По всему городу женщин подвергали насилию. На огромном пространстве пылали пожары. Ветер повсюду разносил пепел. Теперь повстанцы истребляли любого представителя императорской семьи Тан, который попадал к ним в руки. Любого танского чиновника, отказавшегося подчиниться и служить мятежной власти, ждала казнь. Среди занимавших государственные посты ученых, которым предложили перейти на службу Хуан Чао, особо запомнился Ли Дао, который заявил своим учителям. «Вы можете по колено отрубить мне ногу, но я не склонюсь перед вами». Как часто бывает в истории, восстания вспыхивают из-за всеобщего возмущения, классовой ненависти и попираемой справедливости. Но что делать после того, как власть захвачена? История Китая может преподать множество уроков на этот счет. В конце концов, империя Хань была основана выходцем из низов Лю Баном, а империя Мин – Джу Юань Джаном, не умевшим ни читать, ни писать. Это стереотип несоответствующей действительности. Оба привлекали сторонников прежде всего благодаря выдающимся личностным качествам, а также военным успехам. Но Хуан Чао с этим не справился. Скоординированное контрнаступление правительственных войск отбросило его от Чананя. Вскоре его армия начала разваливаться, а в июле 1884 года, переправляясь через Хуан Хе, Он сам попал в засаду, устроенную членами собственного клана, и был убит. Так закончился жизненный путь одного из самых знаменитых мятежников в китайской истории. Позднее вокруг его фигуры сложилось множество мифов и легенд. Ходили упорные слухи о том, что ему удалось выжить, и что будто бы он стал буддийским монахом. А кто-то из танцких правителей якобы даже встретил его в одном из монастырей луяна Несмотря на поражающие масштабы спровоцированного им насилия, современные коммунистические историки с легкостью оправдывают массовые убийства той поры, поскольку, по их мнению, они совершались во имя классовой борьбы. Хуану воздают хвалу как защитнику крестьян в их борьбе с угнетателями. Для нескольких сотен старых семейств, которые составляли правящую аристократию Китая на протяжении как минимум трех столетий, Произошедшая революция имела разрушительные последствия. Одним из таких семейств стало семейство Ли из селения Джао Цунь в провинции Хэбэй. Мы уже встречались с ним более ста лет назад, во время мятежа Ань-Лушаня. С тех пор дела их неуклонно шли в гору. За столетие выходцы из этой семьи восемь раз становились министрами. Их изящный городской особняк в столичном квартале Аньи, был одним из самых роскошных частных домов в Чанане. Здание было настолько величественным, что их даже прозвали Ли изаньи. В буре буревосстании 880-х годов дом был разрушен, как и сельские поместья семейства, расположенные в окрестностях Лояна. Многие старые фамилии империи пережили нечто подобное. Этот период стал настоящим водоразделом, и не только из-за кровопролитий и разрушений. Уничтоженными оказались общественные институты, обычаи и ритуалы, которые обеспечивали клановую сплоченность и преданность государству. Все это, как мы увидим позже, будет воссоздано при империи Сун в той форме, которая повлияет на всю позднейшую историю Китая. Но старым танским семьям уже не станет от этого легче. Один из очевидцев, проехавший по сельской местности после восстания Хуан Чао, описывал... Заросшие дороги, разбитые жилища, заброшенные поля и сады, вырубленные и растасканные на дрова деревья, вытоптанные клумбы и снесенные павильоны — все в запустении и небрежении. Нищий старик у дороги, изображенный в одной известной поэме, был характерной приметой времени. «Взгляните на меня. Я владел землями в 200 чаний, 2500 акров». В год я платил налогов на миллион серебром, а там, он показывает в сторону холмов, там еще тысячи таких же, как я. Напряженную драму окончательного упадка империи Тан затмевает сопровождавшее его кровопролитие, но ее подлинные причины скрываются глубже. Они были обусловлены тем, что историки и антропологи называют системным коллапсом. В этой связи уместно вспомнить о других грандиозных катастрофах китайской истории. Крушение Монгольской империи Юань в начале 14 века, упадки и свержения империи Мин в конце 16 середине 17 века и, наконец, падение Цинь, ставшим провозвестником китайских революций 20 века. Все четыре гигантских кризиса запечатлены в культурной памяти Китая, его историографии – литературе, поэзии и фольклоре. Что происходит, когда мир вокруг начинает рушиться? Мы знаем, что распад сложных обществ, подобных Римской империи на Западе, обычно имеет несколько причин, но чаще всего начинается с упадка сильной власти в центре, параллельно сопровождаемого утратой контроля над периферией. В самом начале X века китайский централизованный порядок рассыпался, Повсюду формировались отряды местной самообороны, провинции вооружались и обзаводились региональными армиями. Пока Китай разваливался на север и юг, полководцы на местах пытались создавать собственные государства. Эта катастрофа отметила конец Великой эпохи Тан, а также более чем тысячелетнего периода, когда Чанань в своих различных ипостасях оставался столицей объединенной страны. Центр тяжести китайской истории должен был сместиться вновь. В 904 году Чанань был взят штурмом и разрушен до основания. Его великие сооружения были разобраны, а строительный материал вывезен. Последнего танского императора свергли в 907 году. Но несмотря на всеобщую разруху и хаос, которыми закончилась история империи Великая Тан», В ее активе остались колоссальные экономические и культурные достижения, включая устойчивое смещение демографического и экономического центра Китая на юг. Она сумела заложить предпосылки для зарождения новых общественных, хозяйственных и образовательных институтов, которым предстояло определить будущее страны в X веке. Итак, мы подводим черту под славными столетиями Танн. Эпохой, с которой китайцы до сих пор соотносят себя, особенно на юге, где люди пользуются самоназванием Тан не реже, чем Хань. Это была эпоха, вызывающая восхищение своим космополитическим размахом и своими достижениями в культуре, искусстве и науке. Танский Чанань, как мировая столица, мог сравниться с Багдадом и Константинополем, а в некоторых отношениях и превосходил их. После падения Тан устойчивая модель китайского прошлого вновь воспроизвела себя. За великим порядком неизбежно следует смута. Всего за 70 последующих лет в Китае образовались 18 государств, которые либо боролись друг с другом, либо с трудом пытались ужиться вместе. Однако эпоха Тан намечала дорогу в будущее, если только Поднебесной суждено будет объединиться вновь.